Глава 16. Том отложил последнюю страницу и устало потер лицо. Реальность навалилась на него внезапно. Звуки, запахи, ощущения всё это возникло в одну секунду. Почему-то очень болела голова. Давящая боль в висках иногда разрывалась резким выстрелом от правого глаза к основанию черепа. будто бы собирался заряд и беломолния. Удары сердца гулко отдавались в висках. Том вытянул руку, показавшуюся ненормально длинной, тонкой и гибкой. Она почему-то напоминала змею. Эта проклятая рукопись как-то повлияла на его восприятие. Звуки потускнели, отдалились. Желудок поднялся до самого горла, угрожая рвануть ещё выше и вывалиться изо рта. «Ты все работаешь?» Том не сразу понял, что вопрос обращен к нему. Он повернул голову и тупо посмотрел на Сару. Девушка присела на край его стола и с очевидно преувеличенной тревогой смотрела на него. «Да, надо кое-что...» Том не знал, как продолжить фразу, да и не хотел. Собственный голос показался незнакомым, некрасивым, землистошершавым, торфянем. Ты с утра и за столом не вставал, зачем-то сказала очевидная Сара. Даже не ел. Да. Не хочешь немного развеяться, отдохнуть? Интонации изменились, но Том совершенно не понял, как именно, будто разучился распознавать эмоции. Он предполагал, что Сара к нему не равнодушна. Это далеко не первый знак внимания с её стороны. Но что происходит с его сознанием? «Мне еще надо кое-что сделать, и...» «Давай помогу», — вдруг предложила Сара. Вероятно, решив, что тактика длительной осады результаты не приносит, она пошла на штурм. «Нет, не стоит. Я сам, да и...» Том осмотрелся, подыскивая что-нибудь, что может помочь. «Поздно уже». Последняя фраза вышла скорее вопросительной. Он только сейчас понял, что в редакции никого нет. «Рабочий день окончен». За окнами темно. «Вот именно», — согласилась Сара. «Уже поздно. Давай помогу и пойдем выпьем. Что там у тебя за материал века, ради которого ты весь день от стола не отходил?» «Это по Сархану». Том сказал это еще до того, как подумал, поэтому и прервал себя на половине фразы. Посмотрел на Сару, но не увидел того, что ожидал. Она не закатила глаза, не вздохнула устало. вообще никак не выказала пренебрежения или скепсиса. И что с ним? Какие-то новые детали? Она спросила будто бы абсолютно серьёзно. Том понимал, что она просто хочет его трахнуть, и поэтому делает вид, будто ей всё это интересно. Все давно всё поняли про Сархана, и любая попытка переосмыслить произошедшее воспринимается так же маргинально, как теория плоской земли. Да нет, просто Эй, Томми, она перебила его, подняв палец. Посмотри на ситуацию под другим углом. У тебя не будет более благодарного слушателя, чем я. Не буду делать вид, что верю в теорию заговора, но я хотя бы готова выслушать её, а? Мне густо, но это уже что-то. Том медленно кивнул. Вообще-то она права. Ему нужны хоть какие-нибудь юши. хоть какой-нибудь человек, с которым можно поделиться всем этим. Спасибо, я по дороге расскажешь. Она снова перебила его. Пошли. Том послушно отодвинулся на кресле от стола, намереваясь встать, но вовремя спохватился. Стал закатывать штанину, чтобы проверить крепление. Правый протез в последнее время стал барахлить или вообще отключаться. За 2 года он так и не привык к этим модным игрушкам. А теперь вот новая беда. Это... Том скорее догадался по контексту, что Сара смутилась, чем понял это по голосу. Он действительно дал маху. Не очень-то прилично, наверное, вот так демонстрировать свои ноги в стиле киберпанк. Прости, я не подумал. Он посмотрел на Сару и понял, что ошибся. Нет, она действительно смущена. Но вовсе не потому, что находит вид культи, переходящий в карбоновое чудо технологий. пугающим или отвратительным. Всё совсем наоборот. Её это возбуждает. И, кажется, она это даже не очень скрывает. Внимательно смотрит на ногу, наклонившись над краем стола и даже приоткрыв рот. Это те самые экспериментальные чудо-ноги? Вероятно, чтобы сказать хоть что-то, спросила Сара. Да. Чтобы ответить что-нибудь сказал Тома. А выглядит как будто из кино про будущее или из игры. Она вдруг изменила голос, сделала его низким и хриплым. Я никогда не просил об этом. Никогда бы не подумал, что ты знаешь, кто такой Адам Дженсен. Том убедился, что протес в норме. Опустил штанину и встал. А ты, кстати, чем-то похож на него. Теперь Сара смотрела на него снизу вверх, только мощнее. Спасибо. Не зная, чем себе заняться, он сложил листы рукописи в аккуратную стопку и убрал в ящик стола, а потом, впервые за всё время работы, закрыл ящик на ключ. Том ожидал, что Сара как-то прокомментирует это, но она промолчала. Том заглянул в коробку, в которой перед этим лежала рукопись. И обнаружил в ней конверт. Почему он лежал не поверх остальных бумаг, а под ними? чтобы адресат обнаружил его уже после прочтения рукописи, или Том снова ищет знаки там, где их нет. Так что там с Арханом? Сара, как оказалось, уже отошла от стола и даже надела плащ, ожидая Тома. Он быстро накинул куртку, сунул конверт во внутренний карман и нагнался беседентцу. Утром на моём столе лежала коробка. Откуда прислали? В очередной раз перебила Сара. Нет там концов, предвосхищая её следующие вопросы, отрезал Том. Ни обратного адреса, ничего. Просто курьер принёс в редакцию, а тут уже наша служба донесла до стола. Курьер без особых примет, конечно, предположила Сара. Вроде бы да. Надо добраться до камеры, будто сделала мысленную пометку Сара. Я сомневаюсь, что его можно найти просто по внешнему виду. У меня есть знакомые копы. Я же расследованиями занимаюсь, напомнила Сара и улыбнулась. Том неуверенно улыбнулся в ответ. Зачем она вообще впрыгается во всё это? И что было в коробке? Выдернула его из задумчивости Сара. Рукопись. Они подошли к лифту и Том нажал на кнопку. Описание всего, что произошло тогда. И кто её написал? Терпеливо, но несколько снисходительно уточняла Сара. «Мисс Ро, Том будто бы выдохнул эти слова. Они почему-то дались с трудом. Ты уверен? Может, просто утка?» «Нет. Там есть детали, которые знали только мы с ней. Наши разговоры. Ваши разговоры всему миру известны», — возразила Сара. «Ты миллион раз всем про них рассказывал». Звякнул колокольчик. Двери лифта разъехались. Сара и Том вошли в кабину. «Не все». Было кое-что, о чём я никому не говорил. Да? Сара покосилась на Тома. Это что-то личное? Да, он вдруг вспохватился. Не в том смысле. Просто я помог ей в одном личном вопросе, и Эй, Сара снова перебила его. Успокойся. Прекрати торопиться и оправдываться. Это ничуть не помогает твоей истории. Том хотел было сказать ей, куда она может идти со своими советами, но вовремя себя одёрнул. Она права. За эти 2 года он так привык спешно доказывать свою версию этой истории, что, наверное, стал выглядеть сумасшедшим. Снова звякнул колокольчик. Двери лифта открылись, и они вышли в холл. Охранник оторвался от планшета, лениво покосился на них и отвернулся. Больше в холле никого не было. как и во всём здании. Если не считать дежурных в редакции и, вероятно, нескольких припозднившихся клерков на других этажах. Итак, мисс Руза чем-то прислала тебе рукопись, в которой рассказала свою версию тех событий. Да, можно и так сказать. Хотя я бы скорее сказал, что она выполнила обещание и максимально подробно описала свои переживания. Что это значит? Очень подробно описано состояние её сознания, все чувства, ощущения. Понимаешь? Не совсем. Какие-то новые факты есть. Она объяснила, кто такой Сархан, что произошло. И да, и нет. Том задумался, как объяснить то, над чем он ломал голову 2 года. Так ты сенсацию не сделаешь, вздохнула Сара. С чего ты решила, что я хочу Он прервал себя. Глупо делать вид, что он этого не хочет. Том открыл перед сарой дверь, радуясь поводу для паузы в разговоре, и вышел следом за ней на улицу. Тут оказалось холоднее, чем он ожидал, и почему-то очень сыро. Том поёжился и достал из кармана пачку сигарет. Щёлчком выбил одну и сунул в рот, закурил. "Такие курил Сеймон?" не сдержав усмешки, спросила Сара. "Да," Я сошел с ума, если тебе интересно. Давно. А кто нет? Она пожала плечами. Куда пойдем? В бар, предложил Том. Ясно. Сара поняла, что он не знает ни одного заведения в окрестностях. Пойдем в 451 градус по Фаренгейту. Звучит символично. Нет, это просто бар с неплохой пиццей в придачу. А ты видишь символы там, где их нет. В этом смысле ты действительно сумасшедший. Сара уверенно зашагала по улице, Том пошёл следом. Итак, думаю, нет смысла подробно пересказывать всю рукопись. Скажи главное. Она как-то подтверждает или опровергает твою теорию? Теорию? Зачем ты переспросил, Том? А если ты скажешь мне, что у тебя её нет, то я ставлю выпивку, усмехнулась Сара. Не скажу. Так, до рассказывай. Том задумался. Так просто к этому не подступиться. Нужно начинать издалека. Да и в целом всё это звучит безумно. Ты уверена, что я с тобой разговариваю о том, о чём уже давно никто не хочет разговаривать, заметила Сара. Ещё нужны какие-то подтверждения. Зачем ты это делаешь? спросил Том. Ты мне нравишься. Легко, без какой-либо заминки ответила она. Как по мне, это вполне достаточный повод, чтобы тебя выслушать. Если выяснится, что ты совсем рихнулся, я тебе скажу. Не переживай. Ладно. Решился наконец, Том. Рукопись подтверждает, что Мисру было с Арханом. Стоп. Сара буквально остановилась и повернулась к Тому. Ты 2 года утверждал, что она не Сархан. Это правда? Он энергично закивал, будто это придавало вес его словам. "Ты только что сказал обратное". Сара нахмурилась и посмотрела на него с подозрением. "Ты в курсе?" "Да, я понимаю, как это звучит. Дай мне объяснить". "Спокойно". Она подняла руки в знак примирения. "Мы не торопимся. Я тебя слушаю". Сара сделала вид, что застёгивает рот на молнию. Том затянулся сигаретой, собираясь с мыслями. и выкинул окурок. Тот неестественно медленно пролетел до урны и неприлично лениво взорвался искрами. Можно было подумать, что Том смотрит за медленную съемку. «Давай начнем с Мисс Ро. Что ты о ней знаешь?» «Не больше, чем все остальные», – пожала плечами Сара. «Я знакома с этой историей потому, что писали СМИ, а журналисты не смогли выяснить ни где она родилась, ни кем были ее родители». А вроде как анабалазам мужа, но мужа посадили за наркоторговлю. Потом его убили в тюрьме. Сама Роу вроде работала в каком-то эскорт-агентстве. Очень дорогом, судя по тому, что она могла позволить себе жить на Манхэттене. Хотя можно предположить, что деньги у неё от наркоторговца мужа. Вот и всё. Знаешь, почему журналисты не смогли ничего найти? Том победно улыбнулся. Потому что всем в общем-то плевать. предположила Сара. Это тоже. Вынужден был согласиться Тома, но ещё и потому, что вся её биография ложь. К тому же, сконструированная довольно плохо. Что ты имеешь в виду? не поняла Сара. Например, квартира, в которой Лиза жила. Так вот, она там не жила. Как-то пояснишь, или поверит на слово? Она туда въехала за месяц до начала всей истории. А принадлежат эти роскошные апартаменты человеку, который никак не связан с мисс Ро. Зато связан, как думаешь, с кем? С Хёстом? Предположила сэра. Именно. И что ты таким образом подтвердил? Общеизвестную версию, что они сообщники? Да. Она работала на Хёста, который устроил весь этот перформанс, чтобы разогнать стоимость картины. Ну, фотографии, если точнее. И да, и нет, покачал головой Тома. Я пытаюсь объяснить, но ты мне мешаешь. Прости. Нам сюда.